Глава 42. Пан или пропал? Они ехали вниз по серпантину через сосновый лес, отделявший дом Гетца от трассы, и Ким вела настолько резко, что отвлекала Гурни от мысли о главном редакторе Рам и его отвратительном бизнесе. Когда машину во второй раз занесло к краю откоса, он предложил Ким сменить её за рулем. Она отказалась, но сбавила скорость. «Я просто не могу поверить», — сказала она, качая головой. «Я пыталась сделать что-то хорошее, настоящее. И вот во что оно превратилось, в жуткое месиво. Господи, какая же я дура! Какая наивная дура!» Гурни посмотрел на нее. В классическом синем блейзере, строгой белой блузке, с почти строгой прической... Она вдруг показалась ему девочкой, надевшей костюм взрослой женщины. «Что же мне делать?» — спросила она так тихо, что Горни едва раз слышал. «Только представьте, что пастырь продолжит убивать людей. Это предупреждение «Не буди дьявола» было для меня, но я не послушалась. И потому все эти убийства — моя вина. Как же нам теперь заставить Гетса свернуть эту ужасную программу?» Боюсь, мы не можем остановить Гетца. О, Боже! Но, возможно, у нас получится остановить пастыря. Как? У нас мало шансов на успех. Все лучше, чем ничего. Возможно, мне понадобится твоя помощь. Ким посмотрел на него. Я все сделаю. Скажите мне, что нужно. Я все... Машина отклонилась от курса и стремительно приближалась к отбойнику. «Боже!» — закричал Гурни. «Следи за дорогой!» «Простите, простите! Но, пожалуйста, скажите, что мне надо делать, только скажите!» Гурни не был уверен, что разумно обсуждать это, когда Ким за рулем. Но он не мог позволить себе ждать. Больше всего ему не хватало времени. Он надеялся только, что не выдаст своих страхов и сомнений, и что Ким его план не покажется таким шатким, как Клинтеру. Мой план основан на двух вещах, которые, мне кажется, я знаю о добром пастыре. Во-первых, он будет рад убить любого, кто хоть сколько-нибудь ему угрожает, если это можно сделать без риска. Во-вторых, у него есть причины считать мой интерес к его делу угрозой. И что нам надо сделать? Благодаря жучкам у тебя в квартире мы можем дать ему услышать те или иные вещи и заставить действовать так, что он выдаст себя. «Вы думаете, меня прослушивает добрый пастырь? Не Робби?» «Может быть, и Робби, но я ставлю на доброго пастыря». Ким, казалось, испугалась, но затем храбро кивнула. «Хорошо. И что нам надо сказать?» «Пусть он услышит, что я буду в очень уединенном месте и в очень уязвимом положении. Я хочу, чтобы он поверил, что у него есть уникальный шанс устранить меня и Макса Клинтера что ему необходимо нас устранить и что лучшей возможности у него не будет. «То есть мы будем с вами сидеть у меня в квартире, и вы мне что-то скажете в расчете, что он слушает?» «Или услышит запись потом. Я предполагаю, что он записывает информацию с жучков на устройство, которое включается от звука голоса и которое он прослушивает раз или два в день. Что касается «что-то скажете...» Я не могу просто вам все сообщить, нужно действовать осторожнее. Нужна какая-то история, эмоциональная динамика, нужен предлог быть у тебя в квартире, интрига в разговоре. Все должно быть буднично, как в жизни. Надо заставить его поверить, будто он слышит то, чего слышать не должен». В четвертом часу, вернувшись домой к Гурни, они застали Кайла в кабинете за компьютером, обложенного распечатками BlackBerry, iPhone и iPad. Он поздоровался, не отрываясь от экрана, на котором была какая-то таблица. «Привет, с возвращением. Сейчас я к вам выйду. Я уже заканчиваю». Мадлен видно не было. Вероятно, она еще не вернулась из клиники. Ким ушла наверх переодеваться, а Гурни тем временем проверил автоответчик на домашнем телефоне никаких сообщений. Он зашел в ванную, потом прошел на кухню, вспомнив, что не обедал, открыл холодильник. Когда через пару минут Ким спустилась на кухню, он все еще смотрел невидящим взором на полки холодильника. Ум его был не здесь, он пытался придумать пьесу, которую им с Ким предстояло разыграть, пьесу, от которой столько всего зависело. Появление Ким в джинсах и толстовке вернуло его к реальности. «Есть хочешь?» — спросил он. «Нет, спасибо». В кухню вошел Кайл. «Вы ведь слышали новости?» Ким замерла. «Какие новости?» «Новое убийство. Жена одного из тех, с кем ты беседовала, Лила Стерн». «О, боже, нет!» Ким схватилась за край раковины. «Это по радио сказали?» — спросил Гурни. Нет, прочитал в интернете, в Google новостях А что они сообщают? Какие подробности? Только то, что ее убили этой ночью ножом для колки льда в сердце. На место происшествия приехала полиция, возбуждено уголовное дело, чудовище сорвалось с цепи, ну, много эмоций и мало фактов. Черт, — пробормотал горни. Напоминание об этой смерти каким-то образом усугубило чувство потери контроля над стремительным развитием событий. Ким казалась совсем потерянной. Гурни подошел к ней, положил руки ей на плечи. Она в ответ обняла его так горячо, что он удивился. Потом глубоко вздохнула и отступила назад. «Со мной все в порядке», — ответила она на незаданный вопрос. «Хорошо». «Потому что к вечеру нам обоим нужно быть в рабочем состоянии». «Я знаю», — Кайл нахмурился. «В рабочем состоянии? Зачем это?» Гурни объяснил так спокойно и известно, как смог, в чем состоит его план и как он связан с жучками в квартире Ким. Он понимал, что пытается представить этот план более последовательным, чем тот был на самом деле. И в душе гадал, кого же он пытается убедить. «Себя или Кайла?» «Сегодня вечером?» — недоверчиво переспросил Кайл. «Вы собираетесь сделать это сегодня вечером?» «На самом деле», — сказал Гурни, вновь ощущая, с какой страшной быстротой летит время. «Нам нужно ехать в Сиракьюс как можно скорее». Кайл был очень встревожен. «А вы хоть подготовились? Это ведь целое представление. Вы подумали, что собираетесь говорить?» «Что должен подслушать пастор? Гурни снова постарался говорить убедительно. «Я вижу это так, хотя, конечно, тут нужно будет импровизировать. Мы войдем в квартиру Ким, обсуждая нашу сегодняшнюю встречу с Руди Гетцем. Ким будет говорить мне, что она хочет прекратить выпуск программы на РАМ-ТВ. Я же буду настаивать, что ей не стоит торопиться, что программу надо продолжать». «Подожди», — сказал Кайл, — «а зачем это говорить?» Я хочу, чтобы пастор считал главной угрозой меня, а не Ким. Пусть он поверит, что она хочет прекратить выпуск программы. а Основное препятствие — это я. Это все? Весь план? Нет, не все. По моему замыслу, в разгар нашего с Ким спора об осиротевших у меня должен зазвонить телефон. И якобы мне звонит Макс Клинтер. И у того, кто слышит мою часть разговора, а большего через жучки и не подслушать. Должно создаться впечатление, что Макс добыл какие-то сведения, позволяющие вычислить доброго пастыря. Возможно, сведения, дополняющие мои собственные догадки. У того, кто подслушивает, должно создаться ощущение, что мы с Максом абсолютно уверены в том, что вычислили доброго пастыря, и завтра вечером встречаемся в хижине Макса, чтобы сверить информацию и разработать план действий. С минуту Кайл молчал. То есть ты хочешь, чтобы он. что? Пришел в хижину Клинтера, чтобы тебя убить? Если мои расчеты верны, он решит, что у него есть возможность, не рискуя устранить серьезную угрозу. А вы? Кайл поглядел на горни, потом на Ким, потом снова на горни. Вы все это время будете просто импровизировать? «В нашем случае это единственный выход». Горни посмотрел на настенные часы. «Нам пора», — Ким смотрел испуганно. «Я пойду возьму сумку». Когда Горни услышал, как Ким поднимается по лестнице, он повернулся к Кайлу. «Я хочу тебе кое-что показать». Он повел Кайла в свою спальню и открыл нижний ящик стола. «Я не знаю, во сколько сегодня вернусь. На случай, если случится что-нибудь непредвиденное или заявится незваный гость, знай, что это здесь». Кайл посмотрел в открытый ящик. Там лежал короткоствольный дробовик 12-го калибра и коробка с патронами.